Ягоды. Вводить читателя в заблуждение насчет названия этой главы нет смысла. Главы, посвященные цветам, не имеют особой связи с описанным в дальнейшем. Всем, конечно, известно, что за цветами наступает пора ягод, и одно сопоставление этих слов может зародить мысль о тенденциозности романа. Но мы далеки от какой бы то ни было тенденции, и чтобы устранить всякие сомнения на этот счет, сразу приводим документ, побудивший нас столь двусмысленно назвать эту главу и совершенно необходимый для целей, сокрытых от поверхностного глаза. В разгар лета на столбцах всеми уважаемой утренней газеты Бишевсберга появилось следующее воззвание. «Все в лес по ягоды не давайте гибнуть добру. Германские женщины, да будет это слово услышано каждой разумной патриоткой. Все должны помочь великому делу. Наше обращение касается особенно домашних хозяек, небольших городов и женских союзов и объединений. Устанавливайте постоянные сношения с деревнями и сельскими общинами, побуждайте тамошних бедных жителей Собирать лесные ягоды. Сельские общины должны позаботиться о том, чтобы, с согласия лесничеств, сбор ягод происходил вполне систематично. Ни в коем случае не возлагайте этого большого дела на одних детей. Следите за тем, чтобы ягоды не счесывались с кустов, а собирались руками. Счесывание вредит будущим урожаям. И, например, черника оправляется после него только через несколько лет. Строгое блюдение этого совета сбережет также много труда по очистке ягоды от листьев перед варкой. Система, применяемая для собирания ягод в Фогтленде, кажется нам наиболее целесообразной. Взрослые, опытные и знающие местность женщины руководят там группами детей. Получив от лесничества разрешение на сбор ягод, такие группы рассыпанным строем приступают к работе, снося найденные ягоды в заранее приготовленные корзины. Сбор начинают ранним утром и заканчивают к полудню до наступления жары. Ягоды продаются затем на вес. Труд оплачивается в зависимости от урожая. Оптовая поставка сберегает время, которое обычно тратится на взвешивание мелких партий. Женщинам-руководительницам выдаются деньги, чтобы, если нужно, они могли поехать по железной дороге вместе с детьми. Это очень много значит проехать в поезде хотя бы один конец утомительного пути. Регулируйте спрос и предложение. Но будьте бережны с излишним трудом коль скоро покрыта потребность частных хозяйств, лазаретов и прочих. Отправляйте ягоды кратчайшим и выгоднейшим путем в соседние большие города. Самое лучшее — запродать ягоды какому-нибудь оптовому торговцу или консервной фабрике, так как только соответствующая специальная упаковка гарантирует безукоризненный транспорт. Помните, что ни одна ягода не должна погибнуть в наших отечественных лесах. Ягодные изделия питательны и дешевы. Германские патриотки, дело за вами. С Лауша дул холодный колкий ветер, по камню и асфальту неслись шумливые хороводы листьев. Стоял ноябрь. Десятый день — Его прошел сурово и просто, как все дни до него в скудости и нужде. Улицы бежали нескончаемым своим бегом, ничто не нарушало устава рабочих часов. И только на одну минуту и в одном месте, неподалеку от ратуши, в тесном пологом переулке, жизнь дрогнула и приостановилась. В этом переулке помещалась батальонная кухня, и солдаты, получив пайки, с хлебом и котелками в руках, разбегались по своим отделениям, расквартированным в соседних домах. Какой-то медлительный солдат, тяжело ступая и раскачиваясь, мрачно смотрел в свой котелок, овеянный сероватым клубом пара. Его обгоняла торопливая, разбитная молодежь, перебрасываясь криками и посвистывая. Солдат шел не спеша. Вдруг он остановился, поднес котелок к лицу, подумал, потом размахнулся и швырнул посуду на дорогу, отрывисто-язычно крикнув а И сразу весь переулок замер. Молодые солдаты, женщины с детьми на руках, все посмотрели на котелок, качавшийся на круглом боку, на желтую жижу, заструившуюся между камней на сероватый порог, подхваченный и рассеянный ветром, затем взгляды перебежали на солдата и застыли на нем. Он шагнул на дорогу, к пустому котелку медленно нагнулся, поднял его и так же, не спеша и грузно, как прежде, пошел своей дорогой. Никто не проронил за все это время ни звука, и каждый двинулся своей дорогой молча, как будто ничего не случилось и переулок начал жить по-прежнему разве чуть-чуть медленней. Так прошло 9 ноября в Бишевсберге. Но на другой день ветер круто переменил направление. На другой день вдова кавалера железного креста Марта Бирман из Тейфельсмюле приехала на могилу своего мужа. Она выбрала сухие листья набившаяся в капустку, которой была обсажена могильная насыпь, положила на нее вересковый венок и опустилась на колени. Сначала она молилась, потом стала озираться и прочитывать дощечки черных крестов, по-военному ровно выстроившихся на солдатских могилках. Единственный камень выселся над строем этих крестов — братский памятник умершим воинам. На камне было высечено «Спите спокойно, герои! Мы благодарно помним о вас!» Марта Бирман прочла эту надпись, повторила ее вслух, и слова отдавались в ней какими-то глухими ударами. «Мы благодарно помним о вас!» «Мы помним о вас!» «Мы помним!» Она вышла с кладбища и у ворот замедлила шаг, чтобы обдумать куда ей направиться из города по широкой прямой улице приближалась кучка женщин одетых в траур они держались тесно посередине дороги шли стремительно и ветер подгонял их вздувая юбки и теребя длинные черные вуали резкий говор женщин скоро долетел до марты бирман но она не уловила ни одной раздельной фразы в том что донес ветер и стала ожидать когда женщины подойдут ближе. Ветер подхватывал их голоса, бросая вверх, и точно ветром поднимались над головами женщины руки, грозили кому-то и вытянутыми пальцами показывали вперед. Обрывки, куски речей закружились над Мартой Бирман. У них все благополучно. У них один ответ. На все один ответ. Конца не видно. Все равно. Пускай, пускай. Запрятали. Благополучно. Спокойствие. А мы что, покойники? На запоре, под замком, чтобы никто, убойная скотина, прятать? Тогда увидим. Марта Бирман ждала, что шумная процессия подойдет к воротам кладбища. Она стояла, вытянувшись, как на привязи, стараясь в ломких фразах поймать какой-нибудь смысл, Но женщины, все ускоряя шаги, двигались мимо кладбища к бисмарковой аллее. Внезапно из хаоса голосов вылетели ясные слова. — Эй, божия вдова! Твой муженек лежит, видно, в надежном месте. Чья-то рука показала на кладбищенские ворота, и опять тот же ясный голос позвал. — Пойдем-ка с нами воскрешать мертвецов! И точно перерезали привязь, не пускавшую Марту Бирман, она сорвалась и побежала к толпе. Ее спросил кто-то на ходу. — Военная вдова? — Да, — ответила она, задыхаясь от бега и неожиданного волнения. — Вдова кавалера Железного Креста. — Несчастная, — раздался голос. — Пусть они вешают свои кресты собакам, — услышала она. «Мы идем в больницу за калеками!» — прокричали ей. «Может быть, наши мужья живы? Они держат в заперти коллег, чтобы мы их не видели». «Может быть, они держат там наших мужей? Чтобы у нас не портились нервы. У нас уже давно нет нервов. С тех пор, как у нас отняли мужей, пора кончать войну». Марта Бирван рванулась вперед, обижала тесную толпу, встала лицом к женщинам и надсадно крикнула. — Стойте! Стойте! Я думаю, что в этой больнице. Женщины, несчастные женщины. Мой муж был тоже солдат. Ему оторвало руки и ноги. Он ослеп и оглох. Он не узнал меня, когда я пришла к нему туда, в больницу перед смертью. Теперь он лежит вон там. Я знаю, весь дом набит безногими, безрукими. Пусть и выпустят их. Пусть покажут. Пусть. Ее перебили пронзительные крики. По домам раненых, на улицу коллег, пусть все видят. Мы будем их возить по паркам и театрам, пусть смотрят. Марта Бирман показала на кладбище. — Вон там целый город мужчин. Там мой муж, Альберт. Мой муж. И там написано. Мы помним о вас. Мы помним. У ней вдруг перекосился рот, и виск ее разодрал все крики. — Я помню тебя, Альберт. Женщины, женщины. Ветер рванул и поднял вопли стенания, рванул длинные креповые вуали, и женщины в трауре бросились бежать. За их траурной толпой, закруженной ветром в воронку, неслись в одиночку и кучками женщины, слетевшиеся неведомо откуда точно листья в разгар листопада. Ветер дул колеи, бисмарка. И когда сквозь оголенные ряды лип, подстриженных под кофейные чашки, многогранным хрусталем засветились окна больницы, женщины-одиночки и кучки женщин слились в сплошное озеро Голов и черными гребнями взмывались над озером креповые вуали. — Женщины! Женщины! Благополучный дом... Взирал на волнение женщин, слушал их визги и неколебимо приятно показывал свои оштукатуренные стены под кирпично-красной черепицей крыш. Женщины сгрудились в подъезде, и тяжелые, как хромовые врата, дверь плавно и широко растворилась. Какой-то человек в блистательно белом халате, выбежав навстречу толпе, прокричал с отчаянием «Пощадите раненых!» «Раненых, безумные!» И в ответ ему сотня голосов закидала надрывно «Мы пощадим! Мы знаем! Пощадите нас! Пощадим! Пощадим!» Куда исчезли запретительные надписи, параграфы, разделы и пункты? Кто попрятал четко урисованные дощечки с постановлениями, приказами и выписками из правил? где пропали люди в белом, долгом которых было блюсти параграфы постановления и порядок. В коридоры, пронизанные сиянием начищенного бетона, белых потолков и стен, ворвались женщины в черном. С ними влетело в палаты и залы уличное беснование, и впереди них, над ними, удесятеренные простором коридоров, неслись слезные вопли Марты Бирман. «Я помню, Альберт! Я помню!» И потом «Вот здесь лежал мой муж, мой муж женщины!» И снова «Я помню, Альберт! Я помню!» Тогда емкие мужские голоса замешались в стенании женщин. «Вынесите нас на улицу! Покажите нас людям!» «Несите меня в кресле, пусть посмотрят, что такое война!» Вот-вот, смотрите, что такое война. Возьмите всех, кого можно поднять с постели. И какой-то обмотанный бинтами чурбан гулко орал сквозь черную дыру, зиявшую в марле там, где мог быть рот. «Покажите меня! Я умею ходить! Покажите меня! Я хожу!» В распахнутых халатах, в бинтах, бандажах, с гипсовыми перевязками на клюках и палках раненые ковыляли и прыгали из палаты в палату, созывая, кто может, на площадь, в город, кто может, поднимайся. А из палат отвечали этому зову немолчные стоны и проклятия. И вот толпа женщин с визгом и воем подняла над головами кресло и двинулась к выходу. В кресле на подушке полу лежал человек с толсто забинтованным задом. Подножка кресла была открыта и пуста. Левая рука калеки висела привязанной за шею, правой он слабо помахивал, то показывая на свое утолщенное перевязкой туловище, то грозя кому-то в пространство. Перед фасадом больницы шествие долго колебалось, обрастая толпой, женщины выкатывали на улицу кресла, коляски, стулья, усаживали в них раненых, и раненые размахивали костылями и что-то выкрикивали неслышными хрипами. Молодой солдат, скинув с одного плеча мундир, поднял поблескивавшую никелем и лаком руку и следом за ним раненые державшиеся без помощи женщин заголили стальные картонные кожаные руки и патенты заторкали заскрипели заныли своими пружинами и рычагами и тогда толпа взвыла неистовым разноголосым воем и подняв на плечи коллег С креслами, стульями, носилками и протезами в руках тронулась по аллее Бисмарка и дальше по улице мимо кладбища и дальше на площадь ратуши. И впереди толпы со взмытой ветром креповой вуалью, как с флагом, шествовала вдова кавалера Железного креста Марта Бирман из Тейфельсмюля. Это был странный день. Утренняя газета Бишевсберга неожиданно утратила присущие ей красноречия и с большим трудом, как сильно заикающийся человек, пробормотала что-то о волнениях в имперской столице. Редактор Жарко высказывался за необходимость повышения почтового тарифа, и фельетонист описывал героическую защиту Камеруна колониальными войсками. Весь остаток номера был заполнен божественными пустяками. Фрау Урбах, усталая от утреннего боготворения. По утрам она увязывала пакетики с сигарами для больных и раненых, присела перед окном, выходившим на площадь. Часам к двум, вокруг ратуши, начал собираться народ, и на выступы здания, на фонари и трамвайные столбы, полезли мальчишки. Фрау Урбах. Спросила у горничной, что могло означать такое оживление. И так как горничная ничего не знала, она решила, наверное, какая-нибудь победа. И заметила недовольно вечная история: Власти узнают о событиях после всех. За всю войну ратуша ни разу не вывесила вовремя флагов. Площадь мерно заполнялась народом, сыпавшимся изо всех улиц, дверей и ворот, Толпа становилась густой, и люди обращались лицом к улице, которой фрау Урбах не было видно. Все, что произошло затем, развернулось с удивительной, почти невообразимой быстротой. Откуда-то налетела стайка газетчиков, рассыпалась по площади, и быстрые звонкоголосые продавцы засновали в толпе. Народ колыхнулся, маленькие белые листочки заплескались над головами, и побежали по рукам. Раскаты придушенного гула покатились из конца в конец площади. Фрау Урбах позвала горничную. — Сбегайте скорее вниз и купите телеграмму. — Произошло что-нибудь исключительное. И когда захлопнулась дверь, она произнесла самой себе, что с нею случалось очень редко. — Может быть, мир? В это время толпа подалась к улице, которой не видно было фрау Урбах, и, скучившись там, отринула назад под напором плотной, сбитой из человеческих тел стены. Поверх этой стены колыхались кресла с непонятными комьями на них, которые шевелили какими-то подобиями голов и рук. Вдруг все запуталось в вихре бумажных листков, шляп, палок, зонтиков, В комнату вбежала горничная и испуганно протянула фрау Урбах помятый листок черным по белому. Даже не просто черным, а истине черным на листке стояло слово «Революция». И нигде-нибудь в России или в Китае, в чем не было бы ничего необычного, а в Германии, что было уже не только необычно, но даже сверхъестественно. Листок был экстренно выпущен социал-демократической газеткой. На правой его колонке сообщалось об отречении и бегстве императора, на левой — о провозглашении республики. Внизу через обе колонки протянулась надпись, смысл которой был ничтожен по сравнению с бегством императора и провозглашением республики. Но слова прыгали в глазах фрау Урбах, и смысл их путался. Она соединяла кусочки одного сообщения с обрывками другого и восклицаниями третьего. Получался как раз тот сумбур, который должен был объяснить происшедшее, но не объяснял его. Отречение. Выборы. Республика. Собрание. Конец. Учреждение. Бегство. Мир. Ее глаза задержались случайно на строках о выборах в Лантак или в какой-то новый рейхстаг, или в какое-то конституционное собрание, разве это важно, в этом рассыпанном наборе слов, в этой болтовне она прочла слово «урбах». И потому что все время, пока листок дрожал у ней в руках, она думала об одной себе, о своем имении, о своем будущем, внезапно она стала не только видеть, но и понимать. И она осмысленно прочла. Наш комитет выставит в числе прочих кандидатуру члена партии Урбаха из Лауша в течение двадцати лет, поддерживавшего социал-демократическое движение не словом, а делом. «Мы не должны забывать, что член партии Урбах из Лауша, никогда не проявлявший себя общественно, сделал для...» Фрау Урбах откинулась на спинку кресла и закрыла глаза руками. Помятый листок соскользнул на пол. «Вот оно, возмездие. Его нельзя предупредить, его нельзя избегнуть. Возмездие знает свой час» теперь только теперь к концу жизни становится понятным этот человек его таинственные проекты спрятанные в шкафах его запертая библиотека его необъяснимые отлучки из дому все это делалось за спиной фрау урбах в ее доме на ее деньги теперь только теперь становится понятной ее дочь Его дочь, дочь Урбаха, Мари, с вульгарными поступками, с упрямством и плебейским своеволием. Теперь поверишь темным слухам, которые свелись вокруг Мари. От этой девчонки можно ожидать всего, ведь она дочь Урбаха. В ней нет ни одной кровинки фон Фрейлебен. Теперь понятно все. Возмездие. О, это опозоренное имя фон Фрейлебин! Как могла она решиться загрязнить кличкой Урбаха честь и достоинство своего первенца, единственного, последнего ее крови, ее гордость Генриха Адольфа. Бежать, бежать, как император, отречься от дома, от Урбаха. Конец! Возмездие! Фрау Урбах приподнялась, чтобы приказать укладывать вещи, чтобы собраться и уехать. Надо было спешить. Она выпрямилась, как стальная полоса, оправила платье, взяла в руки палочку с резиновым наконечником. В этот момент вошла горничная, подала фрау Урбах телеграмму и повернулась, чтобы уйти. «Погодите, вы мне сейчас понадобитесь», — сказала фрау Урбах, и как деловой человек — привычно вскрыла и развернула телеграмму. Текст ее был краток. Обер-лейтенант Генрих Адольф Урбах 1 ноября в бою под Анкошем пал геройской смертью. Адъютант штаба полка. Фрау Урбах пропорола телеграмму ногтями, медленно согнулась и села в кресло. Потом она дернулась всем телом, точно ее что-то ударило снизу и выкинула вперед больную ногу в шагреневом башмаке. В ее глазах, обращенных к окну, на секунду отразилась мелькающая суета площади, и она осталась неподвижной. Это была толпа. Демонстрации, которые устраивались союзами и обществами Бишевсберга, демонстрации с лампионами и оркестрами, равнялись в шеренги, роты, батальоны, и дети шествовали игрушечными полками, а женщины — сомкнутым строем, точно в Турнгале. Но это была толпа. Дети и женщины, солдаты и бюргеры, калеки, нищие, мусорщики, рабочие, модистки, выбежавшие из мастерских и батраки, приехавшие с ферм, неслись среди домов, пущенной по ветру колодой карт. Над ними не развивалась ни одного флага, и ни одна труба не созывала их к маршу. Но какое-то невидимое, радостное и страшное знамя влекло их по площадям, променадам и улицам. Мирные люди, из которых тысячи знали друг друга в лицо, и сотни распевали за одним столом свою утреннюю кружку пива, вдруг обернулись париями, и перед ними захлопывали двери, замыкали магазины, прятали базарные лотки, корзины и тележки. Какой-то бюргер, все еще веря в силу установленных вещей, как отец еще верит в свою власть, когда сын впервые безбоязненно выкашит непослушание, какой-то бюргер, заперев свою табачную лавочку, вывесил на двери картонку с объявлением «Здесь запрещается делать революцию». В самом деле, не могли же люди, проснувшись утром 10 ноября, сойти с ума и если они неслись по дороге и тротуарам без видимого смысла, то конечно только потому что ни на дороге ни на тротуарах не было написано запрещается нарушать нормальное течение жизни из за такой непредусмотрительности муниципалитета Уличное движение оказалось нарушенным настолько, что всех пешеходов, куда бы они ни направлялись, поворачивало в одну сторону, и точно опавшие листья несло к цитадели. И вот суровая, рыхлая, как старый генерал, цитадель открылась глазам толпы. Посидевшая крыша ее была насуплена, и застегнутыми на все запоры стояли ворота. Толпа замедлила свой бег, Толпа почти остановилась. Но толпу собрали женщины, и голоса их были пронзительнее сигнального рожка. «Женщины! Сюда прячут немецких солдат, которые не хотят идти в мясорубку!» Сигнал ударился о крышу цитадели и, отскочив, упал в толпу. Его проглотил раскатистый игулкий бас. «Солдаты!» Здесь сидят ваши друзья. Пауль Генник, подняв над головами зонт, гневно указал им на решетчатые окна, вырвался из толпы и побежал через площадь, не опуская зонта. Тогда какой-то молодой солдатик, обернувшись к толпе, весело скомандовал. «Рота! Вперед за капитаном! В зонты и цитадель!» На эту команду из толпы выбежали солдаты, зеленая молодежь еще необученного набора, с расплывшимися от смеха лицами. Они облепили жужжащим роем командира и кинулись к воротам цитадели, к за величественным, торжественным Паулем Ганнигом. Бежать было весело, как в недавнем детстве, когда в цитадели развешивался фураж, и она беззлобно смотрела на ребячьи шалости вокруг своих стен подбежав ко входу, солдаты принялись стучать в ворота кулаками, с криками, свистом и смехом. Глаза Пауля Гельнига метали искры, грудь часто и высоко подымалась, на голову выше солдат. Он озирал их почти вдохновенно и размеренно бил зонтом по воротам. Он был похож на учителя, окруженного озорными школьниками, в черном одеянии, волосатый и гневный среди серых курток безусых веселых солдат. Может быть, все события перед цитаделью так и окончились бы этим школьным буйством, если бы спустя минуту в воротах не распахнулась калитка, Это было так неожиданно, что солдаты точно от взрыва отпрянули назад. Калитку заслонил массивный офицерский монумент. Он словно ушел в землю ногами, будто сверху что-то ударило его по плечам и вперил белый взор в пространство над бескозырками солдат. Нижняя квадратная челюсть его вдруг отвалилась, затянутый живот дрогнул, и сиреноподобный вой повис над площадью. Смирно! Но в этот миг передний вал толпы, бежавшей к цитадели, накатился на солдат, подмыл их и бросил на офицера. Монумент оказался вовсе не так прочно врытым в землю. Зажатый людьми, он громоздко повернулся вокруг своей оси, и его отвалили в сторону. В давке он попытался расстегнуть кобуру револьвера, по его руке ударили чем-то острым, он огрузнел, размяк, и толпа повалила его себе под ноги, как мешок». Пауль Генник нагнул голову, чтобы войти в калитку, когда мимо него проскользнула юркая девушка. Под натиском солдат он ввалился за ней в калитку и тут же почувствовал, как тонкая рука охватила его шею и потянула к низу. Сквозь ропот толпы за воротами он расслышал прерывистый голос. — Послушайте, Генник, мы должны освободить мсье Перси. В бледном свете, который то закрывали собой, то пропускали в калитку люди, он уловил черты знакомого лица. — Фрейлин Мари, вы, вы здесь? Надо открыть ворота! — крикнула Мари. Кто-то загремел за совами, кто-то закричал «Ключи от камер! Где ключи от камер?» Кто-то вдалеке затопал по каменным плитам, убегая в темноту, а в калитку, не переставая, сыпались люди, как матросы, в шлюпку под ружейным огнем, быстрые и одинаковые. И вот ворота тяжеловесно развели свои створы, и вместе со светом в цитадель полился густой, гудящий человеческий поток. Солдаты, ворвавшиеся в цитадель первыми, волей-неволей продвигались вперед по запутанным темным переходам каменного котла. Где-то в глубине этого котла, бурлившего придушенными голосами, то взлетал, то падал железный звон, точно рвали на части огромную связку ключей. Потом из распахнувшейся двери плеснуло на толпу ярким светом, и тут же один за другим зазвенели замки — Камеры открывались опытной рукой. Когда из первой раскрывшейся клетки неуверенно вышел человек, молодой дребезжащий голос прокричал «Ура!» Толпа мгновенно подхватила крик, и с этой секунды, пока отпирались камеры, по коридорам и лестницам крепости непрестанно перекатывался многоголосый рокот «Ура!» Толпа забиралась все выше и выше, все глубже заводили ее переплетавшиеся переходы цитадели, но передняя кучка людей, отмыкавших двери, таяла с каждым новым поворотом коридоров. Вместе с освобожденными пленниками народ устремлялся на площадь. Мари, Пауль Генник и три-четыре солдата дошли до узкого тупика под крышей здания. Тюремщик отпер дверь ловко и привычно. Замки были повсюду одного образца, новые, как все в цитадели, кроме камня, стен и полов. Последнее произнес тюремщик. — Теперь вы можете просить о государственной пенсии, — заметил Пауль Генник. — Может быть, вы похлопочете за меня, — отозвался тюремщик. Мари вгляделась в человека, стоявшего посреди камеры. Выходите, вы свободны, крикнул один из солдат. Ура! поддержал его другой. Полумрак тупика обрезал этот возглас как ножом. Здесь было тихо и казалось, что потолок медленно опускался на головы. Все смолкло. Это не он, сказала Мари. — Я говорю вам, — сказал тюремщик, — заключенного по имени Перси у нас не значилось. Солдаты вывели человека из камеры под руки. — Перси? — вдруг тихо спросил он. — Да, мы ищем бельгийца Перси, которого посадили сюда в третьем году, — сказал Пауль Генник. — А я вам говорю, что у нас такого не было. Ну, кому же здесь знать? — оскорбился тюремщик. Это не совсем точно. Так же тихо проговорил человек из камеры. Мсье Перси, бельгийский гражданин. Я знал его. Он содержался здесь недели две, потом исчез. Он был против войны. Они убили его, Генник, — воскликнула Мари. Весьма вероятно, — сказал человек из камеры. Он был против войны и, кроме того, иностранец. «Ох, — Ах, черт! — прорычал Пауль Генник. — Что-нибудь случилось? Может быть, кончилась война? Мари кинулась к человеку из камеры. — Вы мастер-майер из Нюрнберга? Немного помедлив, человек из камеры посторонился. Тупой свет высокого оконца, разлинованный решеткой, лег на лицо Мари, и он взглянул на нее искоса. — Совершенно верно. Я мастер Майер из Нюрнберга. Враг народа. Я против войны. — Мастер Майер! — голос Марии надломился. Она докончила чуть слышно. — Пойдемте. И мягко взяла Майера под руку. В темноте, в затихших каменных лабиринтах Майер спросил. — Что это означает? — Я не знаю вас, Фрейлин. — Мне рассказал о вас Андрей Старцов. — Русак и хороший малый, — прогудел в затылок Майера Пауль Генник. Уличный свет ослепил мастера Майера, и, может быть, от света, может быть, от пестрой сутолоки людей, он схватился за голову, закрыл глаза и стал. Пауль Генник с осторожностью развел руки Майера. Тогда он ответил. — Андрей Старцов, я помню, он был тоже против войны? Ах, он такой, он такой, начала Мари, запыхавшись и сжимая локоть Майера. Он так любил вас, мастер Майер. У Пауля геннига выступили слезы, он раскашлялся, заглушив каких-то певцов, налаживавших незнакомую песню. Андреас, малый с головой. Я его всегда понимал, растроганно сказал он. Мария кинула ему улыбку заговорщицы. Андрей был бы сейчас с нами, Генник. Среди снующего, неугомонного народа она стояла ясная, счастливая и, как деревце, легкая. Пауль Генник смерил ее гордым, поощряющим взглядом, высморкался и закашлял еще громче. Куда хотелось бы вам пойти, Мастер Майер? спросила Мари. Мастер Майер осмотрел площадь. Над озером колыхавшихся голов старыми глазами он различил потертую надпись Крестьянская пивная! Он пожевал губами, точно закусывая поудобней чубук, Седоватая щетинка бороды зашевелилась, поползла вверх по щекам, он обдал теплой улыбкой Марии Пауля Геннега, и слова его были так же теплы и тихи. — Если говорить о моем желании, то я выпил бы кружку темного. Теперь, кажется, самый раз. И он потрогал карман вязаной своей куртки, откуда раньше через живот у него бежала цепочка. Настало время сказать последнее «прости» городу Бишевсбергу. Он будет еще не раз упомянут, но мы уже не прикоснемся усталыми ногами к его намытым мостовым, не увидим его тесных малолюдных улиц, не услышим сонного названивания часов на ратуше. Зонны, зонны, зонны. Мы расстаемся с ним полной грусти, с этим единственным видением розовой девушки, поутру окунувшейся в речку. Мы помним скотерки газового света, разосланные вокруг уличных фонарей, и весенние шорохи парка семи прудов, и заснеженную, тонущую в подмороженном запахе смолы вершину лауши. Мы помним даже беззлобную тетку Мейер, охраняющую общественную уборную подле полиции. Долго ли еще она будет вязать свой неизменный чулок? В Бишевсберге мы оставляем с любовью мастера Майера, который был против войны. Он был последним, кому подарил свой короткий привет мсье Перси. Бонжур, бонжур, бонжур! в Бишевсберге, конечно, все еще громыхает и ракочет бас казначея общества друзей хорового пения Пауля Геннега. Мы не знаем, вышел ли он из социал-демократической партии, и потому говорим о нем очень сдержанно, хотя питаем к нему симпатию за его внимание героям романа. Но будем честны, нам глубоко безинтересна участь секретаря полиции и даже участь полицейского здания, Нам безразличны редактор утренней газеты Бишевсберга, прихмахерский подмастерья Эрих, старшая сестра Нейман или майор Бидау, или его величество король Саксонский. Все это мелочь, налезающая во всякий роман, как мухи в сладкий чай. Мы с облегчением думаем, что о тайном социалисте Урбахе нам придется сказать всего один раз, Мы не сочувствуем ему, потому что он женился на хромой аристократке с незаконным сыном, чтобы помогать дрянной политической партии. Наконец, только из одних эгоистических соображений, касающихся композиции романа, мы возвращаемся к фрау Урбах, урожденной фон Фрейлебен. Она не умерла, ее не разбил паралич, и она лежала в спальной комнате, когда в доме Урбах Произошел случай, припасенный их к концу этой главы. Мимо этих людей. Вперед, вперед. Но город... Прости, если неловкое слово заставило страдать твое самолюбие. Прости. Ты достоин воспеваний, как всякий город, построенный человеческой рукой и возлюбленный человеческим сердцем. Ты прочен. В тебе живут люди. Ты верен им. Ты бросился вместе с ними искать новые дороги, и ты не наделал ошибок больше, чем их совершили Рим или Афины или Париж. Ты — скромный, безвестный Бишевсберг. Прости. Вечером 10 ноября содержатель кабачка, ухитрившийся проторговать без перерыва целый день, преспокойно поглаживал свои 14 волос на глянцевом приплюснутом черепе. Как табачник, запретивший делать революцию около своего магазина, он верил в прочность существующих вещей. В его ресторации по-прежнему висел автограф князя Отто фон Бисмарка, которым железный канцлер Благодарил мюнхенскую пивоварню за присланный бочонок темного пива. В его ресторации по-прежнему фыркали пивные краны и стоял неуемный шум. Он мало вслушивался в этот шум. Это было привычное для него. Он беседовал с завсегдатаем кабачка. Я ему сказал, что же изменилось, голубок? Вот ты вышел на одной ноге из госпиталя. Помахал клюкой против ратуши, побезобразничал в цитадели, а в конце концов вернулся опять ночевать в госпиталь. Он мне вопит свое. Погодите, изменец! Что же, говорю, изменец? Ведь нога-то у тебя не вырастет. Круглый стол посредине кабачка был залеплен солдатами. Вспотевшие красные, они расстегнули воротники и куртки. Ах, наконец, наконец-то можно расстегнуть воротники и куртки. Голоса были хриплы, но солдаты не переставали спорить. Как? Угрожающе кричал веснущий новобранец. Солдаты сразу оказались ни при чем. Все дело в руках партий. Одни ждут директив из резиденции. Резиденции теперь нет. Ура! Директив из столицы. Другие целый день совещаются. Третий — к черту партии. «Позвольте, позвольте же!» — стучал по столу ландштурмист в очках. «Надо уяснить себе характер переворота. Что это? Народное восстание? Сословная революция? Классовая борьба? Авраам, роди Исаака! Исаак, роди Иакова!» Солдатский бунт! Солдаты хотят мира. Кто-то ввернул из уголка. Как только солдат захотел мира, он перестал быть солдатом. Солдат должен хотеть войны. Далой войну, дало. Дело наполовину сделано. Ратуша в наших руках, цитадель тоже. Повсюду расставлены наши посты. Зачем же дело? Кабачок вдруг стих. И в секундной этой тишине раздался неожиданно высокий голос. «Дело за властью, которая будет управлять вашими постами, ратушей, городом. Дело за властью, солдат!» Головы потянулись к выходной двери, откуда доносился голос Я как будто знаю эту девчонку, погладив лысину, сказал содержатель. Мария стояла на стуле, тонкая, натянутая, как тетива, лицо ее было запрокинуто вверх, волосы разметались, чуть поднятая рука дрожала. В английском журнале, запрещенном для чтения в пансионе мисс Рони, Когда-то был помещен снимок с суфражистки, произносящей речь на митинге в гайд-парке. Лицо суфражистки было запрокинуто вверх, волосы разметались, и вся она была прямой и тонкой, как тетива. Но Мари, у этой ораторшей гайд-парка, наверное, не дрожала чуть поднятая рука, и Мари... Неужели теперь, в этот час, можно было думать об иллюстрированных журналах? — Верно, — вырвалось у веснущатого новобранца. — Мы понимаем, что дело за властью, — начал ландштурмист в очках, но тут же захлебнулся в крутой волне безудержных стонов. — Солдатская власть! Солдатский совет! Совет! Совет! И на спаде волны, отчаянно выкарабкиваясь из шума, захаркал чей-то голос. Но как, как, как? Тогда Мария, будто поймав все время ускользавшее слово, подняла руку вровень с плечом и прокричала. «Товарищи! Я прихожу сюда в третий раз и слышу, как вы толчетесь на одном месте. Надо дрожить каждой минутой, надо договориться». Я предлагаю для этого перейти в другое помещение. Кто хочет взять на себя честь учреждения в Бишевсберге солдатского совета, пойдемте за мной. Ее почти выбросило на улицу тараном грудей, плеч и рук. И в новой волне стонов, от которой задребезжало окно, она различила только один припев, давно забытый, волнующий и бесшабашный — «Эх, хорошие девочки в Саксонии!» Несколько солдат дошли с нею до дому. Она привела их в гостиную фрау Урбах. Она выдвинула на середину комнаты широкий стол, принесла бумагу, чернила и перья. Она сняла со стены дубовую доску с двустишием, она написала на обороте доски бумажкой, скатанной в трубочку и намоченной чернилами «Провизорный совет солдатских депутатов города Бишевсберга». Она спустилась вниз и привесила доску у входной двери на улице. И когда пятеро солдат, разместившись за столом, начали высчитывать, какое число депутатов должны послать в совет расквартированные в Бишевсберге части, Мари стояла у окна, в углу гостиной, неслышная, как тень. И с каждой минутой, убегавшей в новую отныне историю Бишевсберга, голоса солдат становились прочней, и слова короче, и смысл их проще. В это время медленно открылась дверь, и, облаченный в черное пальто, с туго скрученным зонтиком в руке, вошел в гостиную Бюргер. Он снял котелок, остановился, обозрел стены, карнизы, окна, потом, не сгибаясь, подошел к столу, но стал не вплотную, а поодаль, на расстоянии, которое не могло уронить его очевидного достоинства куда он смотрел нельзя было понять вы совет произнесли его одеревенелые губы да ответили ему у ратыши кем-то расставлены солдатские посты от желающих пройти в здание они требуют пропусков совета никто в городе не знает где находится этот совет я искал его целый час отсюда я заключаю что у совета нет административного умения. Совет только что организовался. Значит, в то время, когда у ратуши требовались пропуска совета, никакого совета в городе не существовало. Солдаты проявили революционную инициативу. Но вы совет? Да. Дайте мне пропуск в ратушу. Солдаты переглянулись. Бюргер был неподвижен и глаза его смотрели неизвестно куда. Теперь от окна в углу гостиной оторвалась неслышная тень. — Я знаю, кто это, — сказала Мари. — Это Гер Штаттерд. Мне кажется, ему можно дать пропуск, если он скажет, что ему нужно в ратуше. А деревенелые губы произнесли. — До изменения Конституции... Власть в городе сохраняет муниципалитет. Если власть захватили силой, то на ответственности муниципалитета лежит еще городское хозяйство. Мне нужно быть в ратуше. Вечером я рассматриваю бумаги хозяйственного отдела. Я напишу, сказал один из солдат. Он оторвал листочек бумаги и набросал несколько слов. Подперев их жирным росчерком. Пропуск пошел вокруг стола, отяжеляясь, подписями. Когда последняя была наложена, сделавший ее заявил Хорошо бы какой-нибудь штемпель. Штемпель? Воскликнула Мари и выбежала из гостиной. Вернувшись, она взяла пропуск и с силой стукнула по бумажке деревянным грифом слева от росчерков на пропуске оттиснулись четыре фиолетовых слова экслибрис мари урбах из книг марии урбах герштатрад принял пропуск в свой кабинет из рук мари не сгибаясь дошел до двери и надел котелок мари побежала за ним часто как девочка перебирая ногами ей захотелось взглянуть как он будет спускаться с лестницы но в передней за дверью она увидела отца она остановилась гэр урбах смотрел на нее как будто не узнавая ты что спросила мари знаешь мари твоя мать тяжело заболела у нее паралич мари молчала и твой брат убит в бою да ответила мари мне говорила об этом горничная она постояла секунду неподвижно Потом повернулась, вошла в гостиную и плотно закрыла за собой дверь.